Глава 42. Ла Пекора, 1994 год. Был четверг после Пасхи. Гаральд пришел домой в хорошем настроении, почти в состоянии эйфории. Он отсутствовал почти 4 часа и за это время расклеил сотни объявлений на заборах, стенах, деревьях, мусорных контейнерах и витринах магазинов. В Кастыл Новое, Монте, Бенике, Рапале, Амбре, Ченини, Капаноле и бучине. На объявлениях была фотография Феликса. Он улыбался, Ветер сдул его челку в сторону, лоб был открыт. На носу был виден легкий солнечный ожог. Внизу по-немецки и по-итальянски было написано Феликс Голомбек». 10 лет. Пропал 16 апреля около 18 часов. Рост приблизительно 1 метр 20 сантиметров, худощавый, волосы светлые был одет в футболку, джинсы и кроссовки. «Все, кто видел его, просим сообщить по телефону 338 -67 54 32 или в полицию города Амбры». Когда Гаральд приклеивал объявление на двери бара в Капаноле, с ним заговорила какая-то пожилая женщина. Она видела такого маленького мальчика в субботу перед Пасхой в машине Порше серебристого цвета на сиденье рядом с водителем. Пожилая женщина, естественно, не запомнила номера машины, потому что для нее это было неважно. На машину она обратила внимание лишь потому, что она ехала слишком медленно. Так, словно водитель искал место для стоянки, хотя можно было остановиться в любом месте на краю дороги. Но Мария Садчи даже не могла сказать, кто был за рулем, мужчина или женщина. Она просто не обратила на это внимания. Гараль тут же сообщил карабинерам в бучении о том, что видела Мария. И те любезно заверили его, что они займутся этим делом. Естественно, они будут держать его в курсе дел. Гаральд обычно не курил, но сейчас попросил у Анны сигарету. Наконец-то у него была зацепка, маленькая соломинка, за которую он мог ухватиться. Его трясло от волнения. Значит, в любом случае, в субботу он еще был жив, и тогда вполне вероятно, что он жив и сейчас, и находится у той скотины в серебристом порше. Анна нашла его в предложениях мало утешительного и сказала. «Мы даже не знаем, действительно ли это был Феликс. На свете столько маленьких беленьких мальчиков, и кто знает, что на самом деле видела эта женщина. Может, у мальчика были даже темные волосы, а она подумала, что маленький мальчик — это и есть маленький мальчик. Может, Феликса за два часа перед этим провезли мимо Фиате, и никому это не бросилось в глаза, потому что мальчик в такой машине, как Фиат, нечто совершенно нормальное». Она знала, что разбивает все его прекрасные надежды. Но что сказано, то сказано. И ей не оставалось ничего другого, как продолжать в том же духе. И она добавила. Если бы я похитила маленького мальчика, то не повезла бы его кататься на такой чертовски редкой и приметной машине. Гарри долго смотрел в окно и курил, держа сигарету как-то странно, словно она была первая в его жизни. Если я поймаю этого типа, я его убью. Я знаю они некоторое время молчали. «Если эта женщина права, значит, это точно не был кто-то из округи», размышляла Анна. «Здешние крестьяне не раскатывают просто так на Порше. Значит, это был кто-то чужой, какой-то турист, и он, наверное, повезет его за границу, куда угодно, хотя бы в Бельгию, не знаю, и продаст его какой-нибудь порнобанде. И если я чего не вынесу, так одной только этой мысли». Его эйфория исчезла. Его охватила ярость, может, даже отчаяние, и в том и в другом случае у него появлялась одинаковая складка у рта. Анна продолжала: Гаральд, подумай сам. Здесь, в лесу, какой-нибудь собиратель грибов может и появляется раз в сто лет, но ни один участник организованной банды не будет лежать при этой ужасной погоде в кустах и ждать, что в этой глуши, может быть, один раз за двести лет мимо пройдет какой-нибудь ребенок. «Нет. Эти банды ловят детей в городах, когда те играют на улицах. И поэтому я не верю, что в том Порше был Феликс». «А кто тогда?» «Без понятия. Я сама не могу все это объяснить. У меня просто нет никаких мыслей». «А как ты думаешь, Феликс мог очутиться в том Порше?» Гароль тяжело опустился на стул и пожал плечами. «Может, ты и права. Глупости все это с этим Порше. Значит, Это мог быть только тот, кто прогуливался там пешком. Или браконьер. Он случайно встретил Феликса, когда тот играл возле ручья и спросил, как быстрее добраться до деревни. Феликс и пошёл с ним, чтобы показать дорогу. А немного дальше стояла машина. Феликс никогда бы не пошел с чужим человеком. Гарольд взял в руки бутылку виски. «В городе, может быть, и нет. Но здесь, в лесу, ситуация совсем иная». Тут даже незнакомец кажется союзником. В этой глуши надо помогать друг другу. Здесь все сидят в одной лодке. Он просто ничего не заподозрил и сел в машину, потому что ливень был ужасный. По принципу, только на минутку спрятаться в сухое место, пока не перестанет дождь. Гаральд замолчал. Остальное было ясно. Феликс просто оказался не в том месте и не в то время, и встретил своего убийцу, хотя тот даже не искал его. Он просто воспользовался случаем, убил Феликса и, вероятно, закопал где-то на своем участке. Никто и никогда его там не найдет, потому что никто его там искать не будет. Никто не смог бы перекопать все частные владения в таскане. Анна уже две недели не выходила из дому, чтобы не пропустить тот момент, когда вернется Феликс. Гаральду приходилось долго уговаривать ее пойти с ним в деревню, чтобы хоть чуть-чуть поесть. В конце концов, Они очутились в гостинице Амбры, выкрашенные в какой-то ледяной голубой цвет стены. Орущий телевизор и режущий яркий холодный свет неоновых ламп под потолком подчеркивали их одиночество. Без Феликса они были потеряны. У них не оставалось никакой надежды, и они чувствовали, что еще чуть-чуть и они потеряют друг друга. Все это Анна и Гаральд знали, просто они не говорили об этом вслух. Мне надо возвращаться домой, сказал Гаральд я не могу больше держать амбулаторию закрытой анна лишь кивнула конечно гаральд всего лишь три года назад принял частную врачебную практику у старого сельского врача который вскоре после этого умер многие пациенты перешли ко второму врачу терапевту деревни, поскольку их отношение к гаральду поначалу было выжидательным и скептическим это была трудная работа создать себе круг постоянных пациентов сейчас Во время отпуска Гаральда замещал доктор Шпренгер, который взял на себя заботу обо всех. Если Гаральд задержится еще дольше, он потеряет пациентов. она смотрела на него, но не чувствовала больше ни искорки любви. Она искала ее в его лице, копалась в своих воспоминаниях, хотела снова открыть, снова найти это чувство. Но ничего не было. Одна лишь пустота и равнодушие. Гаральд всегда будет напоминать ей о Феликсе. Феликса невозможно было представить без него, но и его она не могла представить без Феликса. Наверное, и он чувствовал то же самое. — Я останусь, — сказала Анна. Он, непонимающе, уставился на нее. Зачем? Что ты собираешься делать здесь? Сидеть в доме и ждать звонка, который можешь ожидать и там? Бегать по лесу и искать его? Ты две недели не бегала по лесу. Так что же ты хочешь теперь? я сейчас не могу уехать отсюда». «Анна, ты мне нужна в амбулатории. И это важнее, чем если ты будешь бегать по деревне и демонстрировать всем свое мокрое слез лицо. И в тысячный раз спрашивать, не видел ли кто-нибудь что-нибудь. А через четыре недели, самое позднее, все равно ни один человек не в состоянии вспомнить, что он делал незадолго перед Пасхой. Мы не можем сейчас взять и просто уехать». «Нет, можем. Даже должны» потому что от того, что мы здесь сидим, толку не будет. Потому что карабинеры ничего больше делать не будут, разве что по ошибке наткнуться на Феликса». Мы развесили объявления. Мы опросили всех людей, которых только могли опросить. Мы прочесали каждый проклятый сантиметр в окрестностях в поисках хоть чего-то, что могло бы помочь. Сотни, да куда там тысячи квадратных метров. Водолазы обыскали всё озеро, собаки обнюхали весь лес в округе. «Мы больше ничего не можем сделать, Анна! Мы можем лишь сидеть и ждать, пока не сойдем с ума!» Официант прошел мимо, и Гаральд, просто подняв вверх пустой графин, заказал еще пол-литра вина. Вид у него был решительный и твердый. Его исхудавшее лицо казалось высеченным из камня. Казалось, сейчас его можно ударить по лицу молотком, и с ним ничего не случится. Анна почувствовала, как вино ударило ей в голову, а во рту появился противный кислый привкус. Ей стало трудно говорить. «Значит, важнее, чтобы я брала кровь на анализы, накладывала тугие повязки и говорила, доктор сейчас придет, минуточку, фрау Нокчински». «Да». «Ты отвратителен». Гарольд ничего не ответил, и вообще в тот вечер не сказал больше ни слова. Они молча выпили заказанное вино, и никогда еще янте не казалось ей таким горьким. Затем они расплатились и покинули зал. Когда они выходили, у Анны было такое чувство, будто все смотрят на нее. «Ага, это та, у которой был маленький мальчик, и он пропал». Но никто ничего не говорил. Никто ее не останавливал. Никто не шепнул им «Мы так сожалеем». Никем не замеченные, они вышли на улицу и снова остались одни на целом свете. Они уже не чувствовали ничего. Словно им вырвали сердца поездка в Лапекару проходила в полном молчании и казалась бесконечной. Она закрыла глаза и из-за бесконечных поворотов на серпантине чувствовала, как поднимается тошнота. Она надеялась, что ее вырвет, но этого не случилось. Машина мчалась сквозь ночь по дороге с щебеночным покрытием, прыгала на выбойных и неровностях. она чувствовала, что Гарольд едет слишком быстро, но ей было все равно. Вдруг ей показалось, что упасть в пропасть было бы совсем не страшно в лапекуре она сразу же легла в постель едва успев раздеться она заползла под одеяло хотя и сейчас ничего на свете не хотелось больше чем выплакаться в объятия гаральда чтобы он наконец утешил ее но рядом никого не было гаральд стоял на террасе смотрел в темноту и проклинал весь этот несправедливый загаженный мир На следующее утро Анна проснулась рано и сразу развернула бешеную деятельность. Она паковала чемоданы, готовила завтраки и совала в сумку в холодильник продукты на дорогу, пока Гарольд загружал машину. В маленькой спальне Феликса она заставила себя упаковать его вещи просто так, как делала это бесчетное количество раз, безо всяких эмоций, словно... Вот-вот собиралась крикнуть, «Феликс, иди сюда, оставь жабу в покое, вымой руки и ещё раз пописай, мы сейчас уезжаем». Она представляла себе, что он отправился на улицу, чтобы напоследок намочить ноги в ручье и вымазать штаны в болоте. Сколько раз она его за это ругала. Какой она была нетерпеливой, раздражительной и, конечно, несправедливой. Топтала маленькую детскую душу, потому что важнее всего для нее было, чтобы в машине сидел... Чистенький ребенок. Она жалела об этом. Сейчас она бесконечно жалела об этом. Она отдала бы все на свете, лишь бы иметь возможность исправить и снова его обнять. Она была слишком глупой, чтобы понять, какое это счастье, когда вымазанный в грязи ребенок капризничает у двери, не желая расставаться со своими палками, камнями и лягушками. А сейчас они бросили его. Их отъезд был знаком того, что они сдались. Они прекратили поиски, потому что признали, что никогда не найдут его. Его больше не существовало. Он никогда больше не будет упрашивать их соорудить ему жилище на ветвях дерева. Не будет совершать ночные прогулки с Гаральдом и собирать фигурки из яиц, детских сюрпризов. Его место в машине, за их столом и в школе, будет пустовать. Он растворился в воздухе. Исчез из этого мира. Без предупреждения. И не прощаясь. Гаральд не верил больше в его возвращение, а у Анны было такое чувство, что она предает Феликса. Гаральд закрыл дверь и бросил ключ вместе с короткой запиской для пины и Саманты в предусмотренный для этого цветочный горшок, стоящий рядом с лестницей. Расплатились они заранее. То, что было, теперь ушло навсегда. И у Анны не было ни малейшего желания жить с той жизнью, которая теперь ее ожидала. И вот наступило время. Гаральд ехал на подъем по усыпанной щебнем дороге необычно медленно, но они не смотрели по сторонам. Должно было пройти десять лет, прежде чем Анна вернулась в ла